Глава двадцать первая. Победитель. Ксения. На меня изумленно вытаращили глаза все, включая Федю. Сама себе удивляюсь, почему я проеду сказала. От шока не иначе. Наверное, потому что в голове крутились слова Тайрона о том, что я уединилась в дупле, дабы мне никто не мешал отведать енота. «Грызун!» – растерянно заморгал король. «Это у вас национальная кухня такая?» «Не грызун!» мотнула я головой. Полоскон. Меня подкупает его чистоплотность. А вообще, у каждого свои предпочтения в еде. Федя мой. «Наверное, стоит отправить вампирам помимо косичек еще и енотов», призадумался король. Не пожала плечами. Пускай посылает, что хочет, только бы Федю не трогал. Это очень практично. Иметь при себе возобновляемый продуктовый ресурс. Чистый, теплый, питательный и приятный на ощупь. Добавила я с умным лицом, чтобы окончательно сбить собеседника в толку Можно сказать, Остапа понесло. На примере телеведущих и политиков с планеты Земля я хорошо запомнила одну простую истину. Какую бы чушь ты ни продвигал, держись уверенно, говори четко и старайся пореже моргать. Тогда тебе поверят миллионы. По крайней мере, толпа придворных прониклась. Король тоже. На меня теперь смотрели с пониманием. Разве что брюнетистый наглец с подозрительностью прищурил глаза, уставившись на меня с видом чекиста параноика. А пушистый продуктовый ресурс тихо фыркнул, выражая молчаливый протест против подобной формулировки. На его морде светился невысказанный вопрос. «Хорошо ли тебе, девица? В своем ли ты уме, красавица?» Но он благоразумно промолчал. Меня же в данный момент все больше начинало беспокоить поведение Тайрона, который продолжал держать меня на руках. Внешне он был совершенно спокоен, вот только я чувствовала, что его мышцы, словно окаменели, и видела, что на висках от напряжения вздулись вены. Если ему тяжело меня держать, почему он не отпустит меня на землю? Или дело не в этом? Тай говорил, что должен принести меня через арку, но мы уже столько времени топчемся на месте. Интуиция вопила, что в этот самый момент происходит что-то нехорошее. Понять бы что? Но этот енот не просто еда, не сдавался брюнет. Он говорящий. У каждого свои недостатки, парировала я. Хорошо, принял решение король. В знак уважения к вампирскому клану продуктовый енот Федя останется собственностью принцессы Снежурочки. Вопрос закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит. Отрезал он, пресекая все возражения. Мы с Федей выдохнули с облегчением. Что ж, теперь, когда мы выяснили все щекотливые вопросы, настало время создания прочной супружеской пары. С пылом коронованного тамады воскликнул монарх, выжидающий, уставившись на нас с Тайроном. Как бы намекая, что пора и в арку, мой будущий супруг глухо застонал, и я опешила, когда его тело начало меняться, расти в размерах и покрываться чешуей. — Ой, мамочки, он что, прямо сейчас обернется в дракона? А куда он денет меня? У драконов вообще есть ли передние лапы? Чем он будет меня держать? И если он капитально увеличится в размерах, то как протиснется в эту узенькую арочку? Как говорится, карфаген будет разрушен?» Вспомнилась знаменитое. «А часовню что? Тоже я развалил?» Вот только завершить трансформацию Тайрону не дали. Брюнет подскочил к нам, как летучая мышь из ада, и нанес мощный удар по позвоночнику моего избранника. Его кулак промелькнул молниеносно, но я успела разглядеть на нем подобие кастета. Ударил в спину, подлый гад. Хруст позвонков утонул в хриплом стоне Тайрона. Блондин, как подкошенный, рухнул на землю, а меня из его рук вырвал Джеридан. Крепко прижимая меня к себе, брюнетистый подлец шустро заскочил в арку. «Она моя!» Его ликование прошило повисшую тишину. «Пусти, скотина!» Яростно вырвавшись из его рук и двинув локтем по носу, я соскочила на землю и бросилась к Таю, точнее, к лежавшему на траве шикарному белому дракону. И он был не просто светлым, он оказался пушистым, кожистые крылья и те были покрыты мягким мехом, а симпатичная морда с аккуратными ушками вызвала у меня умиление. Вот только в его больших зеленых глазах сейчас плескались боль и отчаяние. Стоило мне к нему подскочить, он заботливо обхватил меня своим крылом, словно закрывает от всего мира. Хотя я видела, какую боль он сам испытывал в данный момент. Удивительно, что он вообще смог пошевелиться. «Вставай, миленький, вставай!» Я принялась гладить его по щеке, чувствуя, как на мои глаза навернулись слезы. До дрожи в пальцах хотелось, чтобы он исцелился и поднялся на ноги, обрел способность двигаться. Краем сознания отметила, что карман моего наряда Снегурочки нагрелся, точнее, раскалился лежавший там бабушкин кулон. И случилось чудо. Белый дракош отряхнул головой и вскочил, моментально принимая мужской облик. С него будто слетели невидимые путы. Он бросился на брюнета, но, словно из-под земли, выросшая стража скрутила его, схватив за руки. Внешность охранников была устрашающей. Этакая поместь Гремлина и арчиха Или наоборот. «Спокойно, Тайрон!» – осадил блондина-король. «Джеридон в своем праве. Обретение истины – это соревнование, и он победил, опередив тебя». «Пусть подавятся этой победой!» – разозлилась я не на шутку. Адреналин взрывным коктейлем пустился по венам. «Я отказываюсь быть его женой. Я выбрала Тайрона, а этот подлый ящер пусть катится куда подальше». Руки сами сжимались в кулаки, и я не могла это контролировать. «Надо отправить вампирам побольше нотов пробормотал король, обеспокоенно посмотрев на мое лицо. «Ты опоздал, Тай, девушка моя!» – торжествующе воскликнул Джеридан, скидывая руку, чтобы продемонстрировать всем татуировку истинной пары. «Там пусто! Метки нет!» Потрясенно выдохнул барон Хорф.